Марина гневно отшвырнула мобильник, словно тот был виноват в неудавшемся разговоре. Профессор Уотерфолл, как и ожидалось, весьма вежливо, но категорично отказалась от предложения. Глетова даже не успела применить свой дар убеждения. Крестовская просто повесила трубку. Какая противная баба. Ей богу непонятно, что в ней Илья нашел. Он гениальный музыкант, и парень красивый, у него армия поклонниц. А он женился на невзрачной неприветливой женщине. Когда только началась шумиха миха вокруг Waterfall и пресса постепенно раскрывала факты личной жизни музыкантов, фанатки активно делали ставки на то, что вскоре браку Ильи придет конец. По крайней мере, со стороны это выглядело логично. Тем более, что одно время отношения супругов разладились, они почти не появлялись вместе. Признаться, Летова и сама ждала этого развода просто потому, что не могла не следить за новостями группы, которой неровно дышал. Развода не случилось. Более того, после того, как у группы открылось второе дыхание, отношения внутри коллектива только улучшились. Летова присутствовала на презентации их нового альбома прошлой зимой, и парни и их продюсер просто светились, и отнюдь нет вспышек камер. Как бы то ни было, с Крестовской договориться вряд ли удастся. Нужно действовать в обход нее. Но как? Необходимо что-то придумать и поскорее. Сегодня звонил Вадим, паренек из Арктики, хотел, наверное, поинтересоваться, как идут дела с запуском их альбома. Марина малодушно не взяла трубку, ответив сообщением, что занята и перезвонит позже. Это было совсем не в ее духе. Она редко избегала неприятных разговоров, предпочитая говорить прямо и не подслащивать горькую пилюлю. Арктика особый случай. Лесовой не хотелось огорчать ребят раньше времени. А вдруг она еще найдет выход? Если бы они выступили в том же Сочи и СМИ написали неплохие ревью, то дистрибьюторы, тот же Гранин, сразу бы согласились взять новый альбом на реализацию. Ладно, без паники. Делаем шаг за шагом, постепенно двигаясь к цели. Вот и с оформлением альбома к счастью разобрались. Снимок она получила и уже отдала в работу. Пусть и маленькая победа, но вдохновляющая. Летова невольно скривилась, вспомнив переписку с фотографом. Как-то все быстро получилось и сухо. А чего ты хотела? одернула она себя. Фейерверк. Наверное, так и есть. Ей представлялось, что человек, чьи работы ее потрясли, является кем-то особенным. И общение с ним должно дарить такие же эмоции, как и его фотографии. Летова прекрасно понимала, что нельзя ассоциировать автора с его произведениями. Писатель, издавший роман от первого лица, обрекает себя на вечную абсурдную параллель, прочерченную публикой между ним и его героем. В исполнителе тяжелого рока публика никогда не увидит романтичного интеллигента. Актера, сыгравшего роль коварного соблазнителя, поклонница забрасывает предложениями провести вместе ночь, не веря, что их идол в реальности является верным мужем и семьянином. Все это лето прекрасно понимала, но позволила себе поддаться заблуждению. Впрочем, это уже неважно. А, я передал права на использование фотографии, остальное Марину не интересовало. Марина Николаевна, журналист уже здесь, по селектору сообщила секретарша. Летова подняла с пола телефон и поправила волосы. Приглашай. Она сделала эффектную паузу, давая журналисту вникнуть в суть сказанного и продолжила. Мировые продажи музыки стагнируют с начала двухтысячных. Без сомнения, доходность этого рынка еще велика, но время, когда звукозаписывающие лейблы начнут разоряться один за другим, не за В России продажи легальных компакт-дисков тоже падают, заработать на их выпуске становится все сложнее. Причина, думаю, вам ясна. Уже сейчас в интернете можно скачать практически любую композицию. Относительно недорогие MP3-записи пользуются огромным успехом. Продажи цифровой музыки через сеть каждый год чуть ли не удваиваются. Для потенциального потребителя логичнее заплатить отдельно за понравившийся трек, чем покупать диск с одной-двумя достойными песнями. Для студий, привыкших продавать записи альбомами, такая ситуация критична. Единственным выходом является разве что выпуск синглов раскрученных исполнителей однодневок, которые имеют парочку популярных композиций, но качественный альбом не потянут. Интервью растянулось на целый час. Журналист задавал вопросы, отвечать на которые было приятно, и Марина получала искреннее удовольствие от беседы, на время забыв о повисших в воздухе проблемах. Прощаясь, журналист пошутил, что ее глаза блестят как у настоящего фанатика. Я люблю свою работу, подтвердила она, улыбнувшись. А про себя подумала: знала бы она в юности, кем станет в будущем. Смешно вспоминать, с какой деятельностью она планировала связать судьбу вплоть до выпускного класса. Шоу-бизнесом там и не пахло. Зашел Стеблин, — Принёс на утверждение список композиций для сборника Летние хиты 2017. А почему Тиму Милана не включил? Он же заломил цену несусветную. «Вить, ты первый год на подводной лодке, что ли? Хит стоящий потому и дорогой, надо обязательно ставить. Чёрт с ними с деньгами. Отобьём. Как скажешь, но цена заоблачная не унимался Стеблин, чья врожденная бережливость бунтовала против вопиющего расточительства. В четыре раза переплачивать за песню, пусть даже популярную, это чересчур. Не жадничай, окупится». А, а у этих принцесс почему два трека? наткнула в строчку с названием популярной женской группы. Не могу выбрать. Марина куснула нижнюю губу, Допустив к аварно мысль: а если втиснуть в трек-лист Арктику? Это было бы не по правилам. Ни одна из их песен еще не транслировалась ни по радио, ни по муз-каналам. Да и песни их не попсовые, не место им в этом сборнике. «Вить, ставь любую, они обе нормальные. И добавь что-то хип-хоповское, пацанячье, а то у нас перекос в женских исполнителей. Снова позвонил Вадим. Несколько секунд Марина смотрела на яркий дисплей и наконец ответила. Марина, привет. Я знаю, что ты занята и буду краток, затараторил паренек. Мы сегодня вечером в нашей берлоге зависаем, репетируем и заодно мой день рождения праздную. Понимаю, что у тебя там забот полно, но все равно хотел пригласить. Неожиданно для самой себя это выполило. Скинь мне адрес на WhatsApp. Думаю, у меня получится заскочить. Вечером они с Тимуром предварительно договаривались поужинать в ресторане, и он наверняка потащит ее в какое-то пафосное место, чего ей не хотелось. Пожалуй, будет лучше, если он приедет позже и сразу к ней домой. К чему им пищевые прелюдии? Студия, если так можно было назвать пыльное подвальное помещение с ползущими по потолку трубами, располагалась на цокольном этаже промышленного здания. Условия не ахти, но это помещение было единственным, что ребята могли себе на данный момент позволить. Снимать профессиональную репетиционную базу они бы не потянули. А здесь, по крайней мере, просторно, никто не мешает и над душой не стоит с секундомером. В углу располагалась старая ударная установка, чуть левее усилитель и комбики для баса и гитары. У стены обнаружились два пластмассовых стула. но один из них Марина и уселась после того, как поздоровалась с ребятами и поздравила именинника. Тот, сияющий и румяный, как вымытое яблоко, вернулся к микрофону и изобразил, будто обращается к переполненному зрительному залу. Следующую песню мы посвящаем нашему ангелу-хранителю. Вадим послал в гости воздушный поцелуй. Марина улыбнулась, чтобы скрыть неловкость. Она была не права, давая парням надежду слишком преждевременную, как оказалось. Следовало бы остудить их пыл, да только ведь она сама их накрутила, заставила поверить в скорый успех. Летова вздохнула, приготовившись слушать. Она слышала все их песни, но на репетиции присутствовала впервые. Тим Худой, хипповатого вида парень взмахнул палочками. Энергичный удар по тарелкам, трёхсекундная барабанная дробь и вступила бас-гитара. Густой низкий звук растекся по замкнутому пространству и забурлил, набирая мощность, а потом внезапно затих, уступив гитаре. На минорной ноте зазвучал голос Вадима. Дождь медленно и планомерно сводит тебя с ума. Ты прячешься под крышами домов, сараев и гаражей. Но вода проникает сквозь шифер и капает с потолка. Становятся ржавыми лезвия у твоих ножей. Ты разбиваешь вазы, швыряешь розы на мокрый пол. Розы пускают корни. Ты, рыдая, уходишь прочь. На улице бесноются листья, скандируют гол. Это ветер играет в футбол, забивает луну в ночь. Надрывное струнное соло оборвало слова, заставив Марину вздрогнуть. Это была новая песня, Еще сырая, но мелодия пронимала до мурашек. Проигрыш оборвался, Из динамиков вновь полились стихии звуки гитары. Ты напрасно зовешь прохожих, здесь нет людей. Они смыты, как пыль с кожи в сезон дождей. И по всей земле, куда не едешь и не идешь, вокруг тебя на многие километры дождь. Бас-гитара откликнулась отдаленным громовым раскатом. Пыльный подвал превратился в эпицентр назревающего бурана. Лед отои померищилась, как тяжелые белые тучи заклубились под потолком, подгоняемой арктическим ветром. А стены и пол покрылись инеем, Ступи на него, и захрустит под ногами снежная крошка. Марина повела плечами, прогоняя наваждение. "Это очень неплохо", она выдержала паузу и повторила спокойнее. Это очень неплохо, парни. Она хотела сказать, что ей понравилось, но это было бы ошибкой. Они писали странную музыку, которую не получалось втиснуть в рамки нравится-не нравится. -ненравится». Некоторые мелодии балансировали на грани дискомфорта, но все равно цепляли, подкупали своей непримиримостью, незрелой страстью. В очередной раз лето засомневалась, что публика примет их творчество, но тут же отогнала непрошенные мысли. Да вот сочинили вчера, объяснил Вадим, снимая гитару и ставя ее к стене. «Еще отшлифовать надо, конечно. Марина окинула взглядом его наряд: растянутая футболка, затертые джинсы и подумала, что отшлифовать придется еще кое-что. С имиджем у парней разбросы шатени. Бас-гитарист, полноватый молчаливый парень со странной фамилией Лиеску, в своей неизменной клетчатой рубахе напоминал фермера. Ударник Тим выглядел так, словно переместился прямиком из Америки начала 70-х. Длинные волосы, засальный кожаный ободок на голове, футболка с пацификом. Угощайся. Вадим указал на картонную коробку, на которой стояли торт и одноразовые тарелки. Вместо чая у нас минералка. Марина решила, что на целый час забудет о беспокойстве и просто насладится общением с приятными ей людьми. Когда она засобиралась, Вадим вызвался ее проводить. Уже темно, не пристало даме одной шататься по району. Еще не темно, и я на машине. Вот до машины и провожу. После спёртого подвального воздуха вечерняя свежесть на мгновение опьянила. Они, не сговариваясь, остановились, подставив лица тёплому ветру. Вадим даже глаза прикрыл и, не открывая их, произнёс: "Что-то не так, да?" Марина быстро взглянула на него. Его лицо выглядело расслабленным. В каком смысле? Проблемы с нашим альбомом? Вадим распахнул ресницы и поймал ее взгляд. Марине показалось, что его голубые проницательные глаза читают ее как открытую книгу. Извини, что спрашиваю. Ты непривычно напряженная, как будто узнала неприятные новость, но не хочешь никого расстраивать, добавил он. Лето выквнула. Возникли кое-какие проблемы. Я так и понял. Они помолчали, наблюдая, как темнеет сиреневая полоса горизонта и загораются уличные фонари. Пахло скошенной травой, и горячим асфальтом, где-то вдалеке тарахтел, затихая, отбойный молоток. Не переживай, Вадим шутливо толкнул её плечом. Ты ведь никому ничего не должна, и нам в том числе. К одной и той же цели ведется множество дорог. За нас не волнуйся. Прорвемся так или иначе. Его мальчишеское лицо осветила улыбка, и Марина мысленно поклялась, что не опустит руки, пока не испробует все варианты. И не потому, что обещала или должна, не потому, что мечтала вытеснить неудачу Своттерфолл новым проектом. Ей самой хотелось. О, как же ей хотелось помочь этой талантливой троице добиться заслуженного успеха. Она сама не заметила, как нарушая все профессиональные правила, стала относиться к ним с дружеской, почти материнской заботой. Ты со мной так разговариваешь, дружок, будто это не я, на тринадцать лет тебя старше, съязвкой сказала Летова. Для разнообразия полезно примерять новые роли. Кругозор расширяется. Из тебя получится отменная звезда. Изрекать пафосные штампы ты уже научился, дело за малым. Но вот ты и улыбнулась, Подловил ее Вадим, не хотелось отпускать тебя в паршивом настроении. Они попрощались. Марина преодолела несколько шагов до машины, пискнула брелоком сигнализации, И уже открыла дверцу, когда за тылком почувствовала на себе чей-то взгляд. Она заозиралась по сторонам, но источник беспокойства не обнаружила. После встречи с Рябкиной она ним ей больше не звонил и летова не имела понятия, хороший это знак или плохой. Она поспешно нырнула в салон, завела двигатель и рванула с места.